Леночка Феодосева навестила больного. Вот кто. Принесла в узелочке полдесятка свеженьких огурчиков, бутылочку молока, гостиниц. Но что бы там ни случилось в мире, у женщины свои заботы. Леночка посидела, поболтала о том, о сём и небрежно так сказала Корнилову. А ведь я нынче невеста, Пётр Николаевич, я замуж выхожу. Вот она зачем пришла. Ей нужно было с кем-нибудь поделиться новостью своей личной, а в то же время как бы мирового значения. Хорошо. Очень даже правильно. Давно пора. Подумал Корнилов и сказал Леночке, что поздравляет её. Желает всего наилучшего, но радости, что то не заметил в своем голосе. Ну, и кто же? Кто таков? – спросил он. Какой из себя? Он-то, пожала плечами Леночка и улыбнулась. Он лопоухий. Я ведь говорила вам, Петр Николаевич, мне лопоухие всю жизнь нравились, всю жизнь. Относительно лопоухих Корнилов не припомнил разговоров. А вот насчет всей жизни, это так. Это Корнилов с первой же встречи отметил. Леночка всегда говорила про свою жизнь, вся жизнь. Всю жизнь она любила ягоду землянику. Всю жизнь сама о себе знает, что у нее взбалмошный характер. Всю жизнь жить не могла без оперета иконных бегов. Теперь вот живет, и ничего. Всю жизнь она ничего на свете не боялась. Всю жизнь. А еще Леночка любила шутить. Но только так, что в голосе ее неизменно слышался определенный подтекст. И комментарий уже не шуточный. «Хочешь узнать, какая на самом деле?» «Я этого сама не знаю. Я шучу, я даже кривляюсь, а от тебя требую. Угадай меня!» настоящую. Разумеется, эти шутки и отчаянность, и лихость выражений беленького, не то что девичьего, но даже девчоничьего лица, все возникало исключительно в разговоре с мужчинами, и то не со всеми. Что же касается женщин, так Леночка их попросту никогда не замечала, что они есть на свете, что их нет, ей все равно. На белом свете существовала одна женщина. И это была, конечно, Леночка Феодосия. Вот и все. Может быть, именно отсюда и проистекала ее требовательность. Она же одна. Она единственная. Какое же право имеет мужчина ею не интересоваться, отвергать? Тем более отвергать ее требования. Черт ее знает. Она и на заимку-то к больному Корнилову пришла, может быть, все по той же самой причине и с тем же вопросом. Я теперь невеста? А ну-ка, угадай, Корнилов, что такое нынешняя Леночка Феодосева невеста? Что это может быть? Пошевели-ка мозгами и душой? Не способен. А? Импотент, а называется мужчиной. А что? Они не первый год знакомы были, Корнилов и леночки. Они настолько близко были знакомы, что Корнилов и в самом деле Леночкины требования обязан был понимать и выполнять. Глаза, может быть, глазенки у Леночки то вспыхивают, то блекнут, мордочка сосредоточенная, головка кудрявенькая, что-то банальное, в то же время... Она вот возьмёт и окажется всем женщинам женщина. И ничего, не придётся удивляться. Сейчас, всю минуту, она как будто выполняет отчаянный номер на огромной высоте, под самым куполом цирка. Поэтому у неё такое выражение лица, сосредоточенно улыбчивое. Улыбаться надо обязательно, она же артистка. Но и без сосредоточенности не обойтись. Номер-то не шуточный. Отчаянный номер, смелый, небывалый. Двадцать пять годиков, а опыт, опыт. Казалось бы, ну как это может быть, чтобы этакий опыт и уживался бы с такой фантазией, с такой взбалмошностью? Уживались. Чего только не пережила Леночка, чего только не успела, и богатство, и нищенство, и тотализатор, и революции и эвакуация, и мобилизации пережила. Была под расстрелом, и случаем осталась живой одна единственная из всей толпы. Ну и что? Чем больше опыт, тем больше разжигал он Леночкина любопытство к самой себе и фантазию, и требовательность к людям, чтобы они открыли ее настоящую, тоже разжигал. «Мне что, непонятно в тебе, Леночка?» — сказала раздумывая слух Корнилов, кажется, окончательно переходя с нею на «ты». «Мне очень многое в тебе непонятно, но одно обстоятельство особенно». Почему это в свое время ты не занялась революцией? Все у тебя для этого есть, и качество характера, и биография. Мало ли хорошеньких девушек твоих сверстниц занимались этим делом. Красиво это было, и к тому же увлекательно. Да-да, ты девушкой была независимой, богатой, но богатством совершенно не дорожило. Ты смелая, есть и была, любила и понимала толк в рискованных цирковых номерах. Ей-богу, тебе бы только в революцию больше никуда. А ты, нет, ты ей не занималась, отвергла почему. Ведь где бы ты сейчас была, на каких высотах духа, в каких прекрасных существовало бы убеждениях, каким интересным был бы тебе мир, какие надежды, какие устремления, какие цели, боже мой, представить себе трудно. Вместо того, ты хоть и молоденькая, но уже бывшая. Ты в очереди на бирже труда безработных. Нехорошо. Точно тебе говорю, нехорошо. Откуда вы знаете, петр Николаевич, что я революцией никогда не занималась? А может, я ей и сейчас занимаюсь, только в самой себе. Сама себе революционерка. Почему эта революция должна быть для всех одинаковой? А если для меня моя собственная главнее всех других? И французских, и русских, и китайских? В настоящее время какая происходит? Китайская, кажется. Революция – дело масс. А ты одна, одинешенька. Откуда вам известно, будто я одна? Откуда ты знаешь, леночки что у тебя есть единомышленники, единомышленницы? Что вас много? Нас много. Нас очень много. Только мы не знаем друг друга. Мы не выстраиваемся в колонны, не поем гимнов, не ходим под знаменами. Но от этого нас не меньше. А цели? У революции и революционеров самые отчетливые цели. Ни у кого на свете нет таких же отчетливых. Цели мы не знаем, вот это точно. Но мы и не очень-то верим, будто их кто-нибудь знает. Тем более раз и навсегда. Поэтому нет никакой беды в том, что ты чувствуешь в себе революцию, А чего ради, не знаешь. Важно ее чувствовать. Ну, Корнилов, когда задавал вопрос, он приблизительно такого ответа и ждал. Он сказал, тебе бы, Леночка, человека родить. Мужчину или женщину? Одним словом, на себя очень похожее существо. И капут настал бы твоей революции. Или сомневаешься? Конечно, сомневаюсь. Для меня-то это очень нужно, очень и очень. А для человека, которого родишь, нужно ли? Ему-то это для чего и к чему? Опять же, заниматься революциями в колоннах, либо индивидуально для самих себя? К тому же... К тому же, родить... Каждое живое существо женского пола способно, а воспитать... Да разве я способна кого-нибудь воспитать... Если только и делаешь что сама ищу чего-нибудь воспитания, ищу, ищу, а найти не могу. Нет, родить только ради собственного удовлетворения. Вот, дескать, я тоже выполнила долг, честно выполнила. Нет, не хочу. Не хочу эгоизма. Никогда эгоисткой не была, вы же знаете, пётр Николаевич. Вы же мне поверите, не была и вдруг. Нет, нет. Уж лучше я буду любить Лопоухова, а он пусть любит меня. По крайней мере, все ясно, понятно никакого эгоизма. Но это ведь тоже не бог вич, что это. это. ведь тоже банально, поскольку не в первый раз. Ах, вот вы, а я чего? Всплеснула Леночка руками. Вот вы куда? В какую сторону? <свеснула> вот по поводу чего? По поводу... Самого первого. Вспомнила, вспомнила. Я-то была для своего первого чем? Даром Божьим вот чем. А он? Он мой первый мужчина. Да он скорее удавился бы, чем это понял. Или вот вы, Петр Николаевич, припомните-ка свою первую. Постарайтесь и припомните. Как ее звали-то? Забыли.